В Егинбатыркале полубатареей досталась восточная стенка, обращенная ГеопТП. Получив место, солдаты и матросы под руководством офицеров тут же взялись за оборудование позиций. Прорубали амбразуры в стенах, насыпали полукруглые земляные барбеты, срубили несколько тутовых деревьев, закрывавших линию огня, Рядом с артиллеристами располагались только что подошедшие вместе с очередной колонной обширонцы и саперы, а несколько дворов в тылу позиции досталось санитарному обозу. Заведующий этим, как иногда в шутку называл его сам командующий, «богоугодным заведением» был доктор Щербак. Прекрасный врач и опытный администратор, он еще до начала похода успел объехать все посты и гарнизоны в Закаспийском крае, проверить, хорошо ли устроены в них санитарные околотки и принять необходимые меры к улучшению положения там, где это требовалось. Покончив с инспекцией, Александр Викторович в последний момент прибыл в бами где и присоединился к русскому авангарду в качестве отрядного врача. Формальный начальник медслужбы, статский советник Гейдельфер, отнюдь не рвущийся в первые ряды, нисколько этому не возражал. Злые языки говорили, что Скобелев сначала хотел назначить на этот пост своего приятеля Студицкого, Но в последний момент отчего-то передумал. Сам же Владимир Андреевич, когда его спросили о причинах подобной немилости, не без юмора отвечал, что доктор Щерба где не любит охоту. Что это означало, мало кто понял, а сам он никогда не пояснял. Впрочем, чтобы об этом не толковали отрядные кумушки, оба русских врача скоро сработались и никогда не интриговали друг против друга. чего никак нельзя сказать об их начальнике, господине Гейдельфере. «Братцы, скорее разгружайте фургоны!» – приказал санитарам доктор Щербак, закончив осматривать выделенные ему помещения. «Здесь мы устроим перевязочную, а там поставим кибитку под операционную. Да быстрее, что же вы как квелые мухи!» «Слушаемся, ваш бродь!» – дружно отвечали ему солдаты, сами желавшие как можно скорее покончить с обустройством и хоть немного отдохнуть. «Какие будут распоряжения, господин доктор?» – спросила подошедшая тем временем баронесса Штиглиц. «Как хорошо, что вы подошли, сестра!» – обрадовался врач. «Проследите, чтобы как следует убрали перевязочную». «Идет бой, и к нам наверняка скоро доставят раненых, а еще ничего не готово. Поторопитесь, голубушка, я на вас надеюсь». В сию секунду отозвалась Люсия и хотела уже отправляться выполнять приказ, но тут перед ними появилось новое действующее лицо. «Здравствуйте, господа!» – весело крикнул им офицер в морской шинели, в котором они тут же признали будищего. — Мое почтение, Дмитрий Николаевич, давно не виделись, — улыбнулся доктор. — Наслышан о ваших подвигах. — Да какие подвиги, — отмахнулся прапорщик. — Так, пара перестрелок. Вот артиллеристы, те, да. Скобелев так и сказал. Молодцы. А мы так, рядом стояли. — Не скромничайте, молодой человек. — Как поживаете, — Люсия Александровна, — обратился к застывшей у забора барышни Дмитрий. «Благодарю, хорошо». Приветливо, но вместе с тем несколько обеспокоенно отозвалась та. «Я слышала сильную перестрелку и пушечные залпы. Вероятно, шел сильный бой». «Точно так», — с улыбкой отвечал ей Будищев, но глаза его оставались серьезными и смотрели так, будто пронизывали девушку насквозь. «Большие потери...» ахнула Люсия, покрывшись от столь явного внимания слабым румянцем. «За казаков не скажу, а у артиллеристов двое легко раненых. А у вас? Бог миловал. Федьки, правда, чуть нос не отстрелили, а так все благополучно». «И вовсе мне ничего не отстрелили», показался из-за забора шматов с почему-то вымазанным пылью лицом. «Доброго здоровечка, барышня, и вам, господин доктор». «Здравствуй, Федя», – мягко улыбнулась Люсия, – «как твоя нога?» «Вашими молитвами», – расплылся в улыбке деньщик и хотел было сказать еще что-то любезное столь приятным и участливым людям, но подошедший Будищев бесцеремонно прервал этот поток красноречия. «Хорош базлать», – тихо шепнул он ему. «А чего?» – искренне удивился парень. «Мы же закончили». «Вы знаете, спохватился Дмитрий, как будто вспомнил что-то очень важное. Нам уже пора. Служба, уж извините». «Да-да, конечно, у нас тоже масса дел», – охотно согласился Щербак, но тут к нему подскочил ефрейтор Барнес и принялся что-то шептать на ухо. «Какую яму разрыли солдаты?» – не понял доктор. «Мешки грузят?» «Что-нибудь случилось?» – с невинным видом поинтересовался Будищев. «Да вот Марк говорит, что на заднем дворе разрыты ямы, в которых были мешки, по всей вероятности, с чем-то ценным, и какие-то солдаты их утащили. Вы ничего не знаете об этом?» «Я?» – искренне удивился прапорщик. «Ни сном, ни духом!» «Хм, а может, это были какие-то припасы, спрятанные местными жителями?» – продолжал размышлять вслух доктор. «Нам бы они очень пригодились!» «Точно!» – убежденно подтвердил его догадку Будищев. «А казаки нашли, да и уперли по своему обыкновению. Вот разбойники!» «Вы думаете, это казаки? Да кто же еще?» – уже из-за забора отвечал ему ходящий Дмитрий. «Так и вы думаете, что я перепутаю казаков с артиллеристами?» Возмутился молчавший до сих пор барнес убедившись, что прапорщик уже ушел и его не слышит. «А почему ты сразу не сказал, что это были артиллеристы?» – нахмурился Щербак. «Разве?» – сделал честное лицо Марк. «Ладно, бог с ними всеми, не до того сейчас, живо за работу!» – отмахнулся Щербак, после чего обратил внимание на поскушневшую баронессу. «Люсия Александровна, голубушка, вам нехорошо?» «Нет-нет, Александр Викторович», – поспешно отозвалась сестра милосердия. «Я, наверное, пойду убирать в перевязочной». «Конечно». «Госпожа баронесса, да зачем же вам самой убирать? Прикажите, я все мигом сделаю», – услужливо затараторил барнес но расстроенная девушка не обратила на него внимания. Когда Будищев появился в расположении своей части, позиции были уже готовы. Солдаты и офицеры порядком уморившиеся за выдавшийся столь насыщенным день отдыхали. Артельщики заканчивали приготовление пищи и по лагерю разносился специфический запах вареной баранины. Чуть поодаль устроились моряки и ездовые тачанок, к которым и направился Дмитрий. «А вот и вы, ваш бродь!» Встретил командира Егорыч, хлопотавший у самовара. «Чаю будете?» «С пряниками?» – ухмыльнулся прапорщик. «А то! Тогда наливай!» Пряников у ездового, конечно, не было. Зато нашлось несколько не совсем еще черствых туркменских лепешек, купленных перед самым началом похода. Получив одну из них, Будищев по-братски отломил половину Шматову, Затем положил на свою часть кусок колбасы и с аппетитом вгрызся в полученный бутерброд, время от времени отхлебывая маленькими глотками ароматный чай. «Ништяк!» – похвалил он, утолив первый голод. «На здоровье, ваш бродь!» – правильно понял его ездовой. «Федя, а ты чего куксишься?» повернулся Будищев к деньщику, отставившему лепешку в сторону и без энтузиазма мусолившему сухарь. «Да не хочу я!» – вяло ответил тот. «С чего это? Не нравятся мне эти лепешки!» фигасе хмыкнул прапорщик. «В боми хомячил за милую душу, а тут корчишь из себя не пойми чего!» «Так и он узнал, как здешние женки тесто месят!» – хохотнул Егорыч. «В смысле?» – удивился Дмитрий. «Да ладно вам!» – пошел пятнами Федька. «Ну-ка, подробнее с этого момента!» «На чреслах они хлеба замешивают!» С отчаянием в голосе ответил Динщик, поняв, что от него не отстанут. «Где?» «Ну вот тут-то!» – охотно показал на себе ездовой. на «Наляшках, что ли?» «Ну да!» «И в чем проблема?» пожал плечами прапорщик, делая себе очередной бутерброд. «Ой!» – схватился за рот молодой матрос и бросился прочь под смешки более опытных товарищей. «Ладно вам!» – прервал неуместное веселье командир. «Те, у кого желудок слабый, пусть сухари едят. Их-то хоть нормально выдали!» «А как же!» – охотно ответил Егорыч. Интенданты расщедрились аж на по фунту в рыло. И круп двадцать четыре золотника. Ешь не хочу. Хорошо хоть казачуры овечек пригнали. С мясным приварком, глядишь, ноги-то не протянем. «Да, началась осада», — мотнул головой Дмитрий. но «Ничего, мы тут несколько мешков пшеницы надыбали. Надо мельницу поискать. Глядишь, с мукой будем». «Лучше ее коням, а то им всего по гарнцу овса выделили. Хорошо, хоть саману тут волю можно подмешивать». Судя по убежденности Егорыча, он и впрямь считал, что лошадям корм нужнее, а люди и так перебьются. Стоит ли удивляться, что высокое начальство думало точно так же? Это была одна из тех вещей, к которым Будищев так и не смог привыкнуть в этом времени, несмотря на весь свой цинизм. Впрочем, сейчас ему было не до этого. Подкрепившись и обогревшись, он вышел наружу, чтобы проверить, все ли в порядке. Пройдясь по позициям и убедившись, что пулеметы вычищены и смазаны, огневые точки оборудованы, лошади накормлены и убраны от греха и шальных пуль подальше, Дмитрий остановился рядом с вышедшим покурить солдатам из Самурского полка. Тот, заметив офицера, вытянулся и хотел было рапортовать, но прапорщик остановил его. «Не мельтеши Слушаюсь, ваш бродь!» «Как там тыкинцы?» «Скачут и ироды вокруг лагеря, но близко не подходят!» Слова охотливо отвечал солдат, обрадовавшийся возможности почесать языком. «Бывает, стрельнуты издали назад. Боятся, значит!» «Чего боятся?» «Как чего? Известное дело!» «Чей час антиллеристы пушку развернут, да и вдарят. Только шерсть в разные стороны и полетит». «А это что за писк?» – прислушался Будищев. «Из-под сараета. Там сука с кутятами сховалась. Потом или убежала, или прибили. Вот он и пищит, мамку зовет». «Ничего себе!» – заинтересовался Дмитрий и полез посмотреть. Под глинобитным сараем и впрямь оказалась нора, из которой остро пахло псиной. Похоже, там и было логово неведомой собаки, так не вовремя разродившейся. Хотя сейчас в нем оставался только один щенок, наивно смотревший на человека одним глазом. Второй у него, судя по всему, залип от слизи. Бедолага был очень худ и дрожал от холода, но не решался подползти к офицеру и только обреченно поскуливал. «Пропадет животинка!» – довольно равнодушно заявил Самурец. «Придавить бы его, чтобы не мучилось!» «Сейчас я тебя самого придавлю!» – неожиданно сам для себя вызверился Будищев. «Так «Да точно, ваше благородие!» – гаркнул солдат и застыл с тем тупым деревянным выражением лица, какое бывает у нижних чинов при виде высокого начальства, от которого они не знают, что ожидать. Однако кое в чем вчерашний крестьянин был прав, и в глубине души Дмитрий это понимал. «Если мать не сыщется, а она, скорее всего, погибла, то не выжить». Разве что найдется добрая душа, у которой достанет терпение и времени ухаживать за ним. В противном случае эта едва теплящаяся жизнь скоро покинет щедушное тельце, поставив точку в недолгом существовании. Надо было что-то делать, и Будищев решился. Подхватив маленький дрожащий комочек шерсти на руки, он сунул его за пазуху и решительно направился в лагерь. Люсия Штигрис сидела рядом с Катей Мамадцевой в отведенной им кибитке и горько плакалась товарке. «Ты не представляешь себе, какой он негодяй!» – всхлипывала она. «Поверь мне, милая, вполне представляю!» – сокрушенно вздохнула молодая женщина, гладя подругу по волосам. «Нет!» – нелогично возразила уязвленная до глубины души баронесса. Он пришел весь такой любезный и смотрит, будто я ему не безразлично, а его люди тем временем мешки воруют. Подлец! Все они таковы, вздохнула двадцатилетняя сестра милосердия с видом познавшей жизнь Матроны и матери многочисленного семейства. Да что он вообще о себе думает? бастарт невежа, мужик! Вот и забудь о нем. Есть масса прекрасных молодых офицеров хорошего рода, Которые были бы счастливы, обратите на них хоть толику своего внимания. Взять хотя бы этого милого Харунжева, как его. брилинга переспросила Люсия, мгновенно перестав плакать. «Благодарю покорно». «А что?» – удивилась подруга. «Он хорошего рода, отнюдь не беден, со связями в обществе. Да, он был вынужден выйти из гвардии, но что с того?» «Вот отличится в бою и вернется в свой полк в сиянии славы!» «Негодяй еще хуже будущего отрезала девушка. «Откуда ты знаешь?» – насторожилась мадам Мамацева. «Он ухаживал за мной в Петербурге и даже был принят в нашем доме!» «Ты мне раньше об этом не рассказывала!» В голосе Кати явно прозвучала нотка обиды. «Мне было стыдно», – призналась Люсье. Брат говорил мне, что Бриллинг – человек пустой и с дурной репутацией, но я тогда никого не слушала. И чем же все кончилось? Ничем. Мой отец узнал о его некоторых неблаговидных поступках и отказал ему от дома. Тогда он стал злословить в обществе на мой счет. К счастью, брат в то время уже был переведен в Туркестан, иначе непременно случилась бы дуэль. Ах, как это романтично! Зажмурила глаза от удовольствия сестра милосердия. Мужчина вступился за честь дамы. «Что ты такое говоришь?» – возмутилась Люсия. «Не хватало еще, чтобы этот негодяй убил моего Людвига!» «Да, такое тоже бывает», – вынуждена была согласиться Катя. В этот момент из-за полога кибитки кто-то громко спросил подозрительно знакомым голосом. «Милые дамы, к вам можно?» «Это он!» – сразу же узнала его Маматцева, и лицо ее расплылось в слащавой улыбке. «Кто он?» – не поняла Люсия. «Будищев, конечно же», – хмыкнула подруга. «Вероятно, он пришел объясниться с тобой». «Сейчас я ему все скажу», – взвилась баронесса и хотела была выйти с тем, чтобы немедля выполнить свою угрозу. Но на пути ее несокрушимой стеной встала мадам Маматцева. «Ты не можешь? Ещё как могу!» «Ты не можешь выйти к нему в таком виде!» «Посмотри на себя!» «Волосы растрёпаны, глаза заплаканы!» «Нет, это решительно невозможно!» «Сначала ты умоешься и приведёшь себя в порядок, а уж затем можешь высказывать ему всё, что тебе заблагорассудится!» «Пожалуй, ты права», — вынуждена была согласиться барышня. «Отправляйся за занавеску, а я тем временем займу нашего гостя». «Дамы, вы вообще живы?» С некоторым сомнением переспросил Будищев, не зная, как истолковать упорное молчание, соединенное с непонятной суетой. «Одну секундочку, Дмитрий Николаевич!» проворковала Катя медоточивым голосом. «Мы немного не одеты, а вы что-то хотели?» «Прошу прощения», – смутился прапорщик. и Я не стал бы тревожить вас, но у меня срочное дело к Люсии Александровне. Вы знаете, мадмуазель Штиглиц очень устала. Я даже не знаю, сможет ли она воспринять. Или это вопрос жизни и смерти? Можно сказать и так, хмыкнул Дмитрий. Мне можно зайти? Да-да, конечно, то есть нет, мне... Ну вот, вы уже зашли. Добрый вечер, Екатерина Михайловна. почтительно поклонился вошедший к ним Будищев. «А какой вы все-таки коварный мужчина, всегда умеете застать нас, слабых женщин, врасплох!» И в мыслях не было, улыбнулся моряк, разглядывая внутреннее убранство, пытаясь при этом понять, куда делась Люсия. «Что вам угодно?» появилась из-за занавески баронесса. волосы ее покрывал белый сестринский платок с красным крестом, лицо умыто, а горевшие яростным огнем глаза были готовы испепелить негодяя, имевшего наглость заявиться к ней, будто имел на это право. — Как я и сказал госпоже Мамацевой, вопрос жизни и смерти, — ничуть не смутился Дмитрий. — И чьей же? — не предвещавшим ничего доброго то нам поинтересовалась мадмуазель штиглиц явно давая понять что колерич о самом будищеве то уж она и пальцем о палец не ударит для его спасения вот просто ответил прапорщик и достал из за пазухи спасенного им щенка бедняка тут же проснулся и заскулил протестуя против того что его вытащили из тепла что это «Едва не взвизнула Катя крыса!» «Сами вы!» Едва не сорвался на грубость Дмитрий, но тут же спохватился и самым любезным тоном поведал историю найденыша. «Это щенок Алабая, местной породы собак. У него погибли мать и все братья, и теперь он остался совсем один. Видит Бог, я взял бы его себе, но он очень слаб, и я не смогу о нем позаботиться». «И что же вы хотите?» пролепетала Люсия, никак не ожидавшая такого поворота событий. «Вы добрая и нежная», – убежденно заявил ей Будищев, «и если кто-то и может спасти это невинное существо от неминуемой гибели, то только вы». «Я? Конечно! Но я даже не знаю, что с ним делать. То же, что и с прочими страждущими, заботиться». «Ухаживать, кормить и, если получится, любить». «Боже, какой он маленький и слабый!» воскликнула растроганная Люсия, взяв маленькое существо на руки. «И наверняка блохастый», не приминула заметить Катя. «А еще голодный», добавил Дмитрий. «У вас есть молоко?» «Есть, правда, совсем чуть-чуть». «Ему много не надо», мягко улыбнулся Дмитрий. «А завтра я обязуюсь с лихвой возместить все ваши потери». «Интересно, где вы его возьмете?» Не смогла удержаться от возражения мадам-подполковница. «Для такого дела я всех верблюдиц в отряде выдаю», ухмыльнулся прапорщик, после чего подмигнул и добавил в полголоса. «А если понадобится, то и верблюдов».